Глава 160. Я размышлял. Я действительно не хочу возвращать Сяо Цзиня. Захочет ли он уйти со мной после своего возвращения? Мои чувства к нему необычайно глубоки. Если его не будет рядом со мной, я буду чувствовать себя еще более опустошенным. Я беспомощно спросил. Я действительно должен вернуть его домой? Учитель кивнул. «Да, ты должен вернуть его домой. На самом деле это может быть не так уж и плохо. Текущему королю драконов может понравиться твое стремление вернуть его сына, и он может согласиться помочь тебе сразиться с королем монстров в будущем». Нотка нежелания возникла в моем сердце. Я жалобно ответил. «Но ну, я правда не хочу, чтобы мы с Сяо Цзиньим расставались». Учитель Ди строго произнес. «Джангун, как ты можешь себя так вести? Тебе не кажется, что ты слишком эгоистичен? Более того, если ты будешь чрезмерно зависеть от Сяо Цзиня, это сильно затруднит твое дальнейшее развитие. Независимо от того, хочешь ты этого или нет, ты должен отвезти его домой». Я опустил голову, и мысли словно волны Забурлили в моем сознании. Сяо Цзинь, мой единственный партнер, который всегда был рядом, покинет меня. Сяо Цзинь, я действительно не хочу потерять тебя. Несмотря на то, что Сяо Цзинь сильный, моя привязанность к нему не основана на этом. С тех пор, как он только вылупился, он никогда не покидал меня. Но вернуть его я... я... Учитель Ди мягко произнес, «Я знаю, этот вопрос действительно тяжел для тебя, но подумай иначе. Если он продолжит следовать за тобой, он сможет прожить около 60 лет, в то время как представители клана драконов имеют продолжительность жизни в несколько тысяч лет. Неужели твое нежелание расставаться с ним превышает это право на жизнь?» Я был тронут и ответил, «Учитель Ди, вы говорите...» Учитель Ди кивнул, «Если я не ошибаюсь, отец Сяо Цзиня должен иметь возможность вернуть ему его первоначальную продолжительность жизни». Я стиснул зубы и ответил, «Хорошо, ради будущего Сяо Цзиня я готов вернуть его». Учитель Ди с облегчением улыбнулся. Это мой славный ученик. Это стоило того, чтобы Сяо Цзин следовал за тобой все это время. Изначально я думал, что лучше подождать твоего окончания академии. Однако твои текущие способности превзошли мои ожидания. Более того, есть угроза скорого вторжения короля монстров. У тебя должна быть книга о драконах, что я дал тебе. Способ добраться до их территории. «Должен быть на последней странице. Когда начнутся каникулы, ты должен отправиться в путь. Вернувшись у циня ты должен навестить своих родителей. У тебя должно быть достаточно времени, чтобы выполнить обе этих задачи». Я уточнил. «Скорее всего, вы про книгу "Истинный короли мира? Драконы?» Я прочел ее». Долина драконов должна находиться на территории королевства Аксия, приблизительно в одной из горных долин провинции Небес. Учитель Ди кивнул. Фактическое местоположение долины тебе придется отыскать самому. Ты не должен забывать о безопасности. Помни просветок телепортации, который я передал тебе пред твоим прошлым походом. Если ты столкнешься с чрезвычайной ситуацией, Воспользуйся им. Я ответил: "Хорошо, не переживайте. Я пережил уже много бурь, но цель этой поездки сделать хорошее дело, она не должна быть слишком опасной". Учитель Ди ответил: "Неважно, что именно ты делаешь. Осторожность не бывает излишней. Перекуси прежде, чем отправиться". После ужина в компании учителя Ди И Я вернулся в Королевскую продвинутую Академию Магии. Когда я лёг на кровать в общежитии, я молча подумал. Я скоро расстанусь с Сяудзинем. К тому же, я не знаю, что произойдёт во время поездки в Долину Драконов. Мне очень не хочется расставаться с тем, кто был со мной рядом так долго. На следующий день я пошёл на занятия. Я написал на полоске бумаги. «Скоро начнутся каникулы. Что ты будешь делать?» После чего я передал ее Мудзи. Мудзи быстро ответила. Она написала под моими словами. «Я поеду домой. А ты?» Я проверял ее, когда писал. «Мы можем вернуться вместе?» Мудзи ответила. «Это плохая идея. Моя семья избегает общения с другими людьми. Будет лучше, если я вернусь одна». Из-за ее ответа мое настроение испортилось еще сильнее. Я ответил, «Тогда я забуду об этом. Поскольку ты не хочешь, чтобы я сопровождал тебя, я отправлюсь решать свои вопросы». Мудзи спросила, «Куда? Чем ты планируешь заняться?» Я ответил, «Я собираюсь вернуть Сяудзиня обратно в Долину Драконов и позволить ему воссоединиться со своей семьей». Мудзи написала. «Долина драконов слишком опасна. Будет лучше, если ты попросишь Маке сопровождать тебя. Если ты вернешься у Дзиня, у тебя, скорее всего, больше не будет магического зверя». Я написал. «Это не имеет значения. Более важно, чтобы Сяо Дзинь смог воссоединиться со своей семьей. Маке в настоящее время занят, поэтому я не хочу его беспокоить. В этот раз... «Путешествие не должно быть опасным, поэтому я должен отправиться туда один». Мудзи написала, «Ты недоволен мной?» Я ответил, «Нет, почему я должен быть недоволен тобой?» Она ответила, «Тогда почему ты игнорировал меня эти несколько дней?» Я написал, «Ты знаешь почему?» «Не могла бы ты рассказать мне, почему даже после того, как я рассказал тебе о своих истинных чувствах, я все еще не могу заставить тебя открыться мне?» Мудзи некоторое время молчала, после чего написала ответ. «Джангун, у меня очень, очень тяжелая ситуация. Не мог бы ты прекратить спрашивать меня об этом? Хорошо? Если небеса запланировали, что мы будем вместе, в будущем ты узнаешь об этом. Ты помнишь историю, который ты написал в сотой записке. В конечном итоге, я буду как девушка из той истории и буду искренне любить тебя. Ты дождешься меня?» Это был первый раз, когда я почувствовал такую близость между Мудзи и мной. Приподнявшись, я быстро написал свой ответ. «Конечно, я буду ждать. И обязательно, непременно буду ждать тебя. Я перестану давить на тебя». Я просто надеюсь, что ты не заставишь меня ждать настолько долго, что у меня уже не будет сил, чтобы обнять тебя». Прочитав мой ответ, Мудзи покраснела и посмотрела на меня, после чего рассмеялась. Она написала. «Ты бесишь. Пойдем пообедаем вместе». Я кивнул, но ничего не написал. Мое сердце чувствовало себя намного лучше, поскольку я чувствовал... что мы с Мудзи стали ближе. Мудзи написала другую записку. «Если честно, Хаушуй подходит тебе. Не стоит продолжать причинять ей боль». Прочитав написанное, я озадаченно прошептал. «Если я не причиню боль ей, я причиню боль тебе». Мудзи улыбнулась и покачала головой. «Почему я должна быть одна? На моей родине...» Для способного парня вполне нормально иметь несколько жен. Я изумленно ответил. Можно ли распределить чувства человека? Неужели ты готова поделиться чувствами, которые я испытываю к тебе, с другими? Мои чувства направлены только на тебя. Разве это плохо? Я правда не понимаю, как она думает. Даже предлагает идею иметь несколько возлюбленных.